А папа Иоанн пытается сократить мою армию до четырех тысяч рыцарей и пятнадцати тысяч пехотинцев. Правда, он посулил мне двенадцать вооруженных галер. Он дал нам право на взимание десятины, но оспаривает сумму в миллион двести тысяч ливров в год за пять лет похода, который мы у него запросили, и не желает предоставить четыреста тысяч ливров, необходимых, королю Франции, на побочные расходы. Из которых 300 тысяч ливров уже обещаны любезному дядушке Карлу в л у а подумал про себя Роберт Артуа. За эту плату можно командовать крестовым походом. Ну, мне-то к чему спорить, ведь я тоже получу свою долю. Ой, я не хочу ничего сказать дурного о папе, воскликнул в л у а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 Мортимер повернулся в кресле и удивленно посмотрел на Робера Артуа. «Племянника папы?» «Какого племянника?» «Как, кузен, разве вы не знаете?» отозвался Робер т Артуа, и, воспользовавшись случаем, встал, он не мог долго оставаться без движения. Подойдя к камину, он подтолкнул концом сапога, в ы п а в ш е г из очага полена. Мортимер уже перестал быть для него милордом, и превратился в кузена, так как они установили, что находится в отдаленном родстве через ф и я н н о в Скоро он будет просто Роджер. Как повторил Роберт, вы не слыхали об удивительном приключении, которое произошло с благородным сеньором Журденом де Лилем, столь благородным и столь могущественным, что святой отец отдал ему у жены свою племянницу?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 Королевского сержанта, который явился к нему, как положено, в руках жезл с геральдическими лилиями и потребовал от него явки в суд. И знаете, как Жорден встретил нашего сержанта? Приказал его схватить и избить королевским жезлом, а в завершении всего посадил на этот самый жезл. Ну, тот, понятно, отдал Богу душу. Тут р е б е р